Глава четвертая Почему вспомнилась эта история из далекой юности? Может быть, подсознание проснулось, решило приподнять завесу тайны? Ведь никто не знает, что со мной произошло в тот день. После того случая родители решили, что я хотела утопиться, и баловали меня как могли. Ни в чем моей душе отказа не было. Только вот к морю поначалу меня старались не подпускать. Самоубийство? И как им могло в голову такое прийти? Чушь, конечно, полнейшая. Такую хрень никогда бы не сотворила. Я за вечную жизнь. Тогда меня нашли на противоположном берегу лимана, мирно спящей. Так мне сказали. Сама же я ничего не помнила. Была ли я на дне моря или где-то в другом месте. Все, что я помню, чьи-то глаза. Но они были не голубые, как у Андрея. Нет, они были другого цвета. Зеленые. Я очень хотела как-то утолить сильную тоску по морю и не мучить родителей страхами. И, недолго думая, погрузилась в профессиональное плавание с присущим мне остервенением. Хлорка раздражала меня, а морской соли очень не хватало. Но пришлось смириться. Все равно вода есть вода. После победы в областных соревнованиях, в скоростном плавании и прыжках я, наконец, остановилась. Не знала, чем еще отблагодарить родителей за терпение и любовь. Золотая медаль в школе и на соревнованиях, затем красный диплом. Я пошла работать, и это еще больше меня увлекло. Говорят, что в человеке живут несколько личностей. Одна часть хочет умереть, а другая – жить. Каждый день идет борьба между той, которая хочет все бросить, и той, которая отчаянно хватается за соломинку. Какая, к черту, соломинка? Смешно. Чемпионке турниров по плаванию не нужна соломинка. Но если это так, тогда почему я истошно умоляла спасти меня? Я лето, Не узнаю себя. Тряхнув головой, отгоняя наваждение прошлого и настоящего, я взяла подушку и снова понюхала. Сон, подсознание, страхи – все это моя воспаленная фантазия. Но подушка беспокоила меня больше всего. Запах мускуса был не из бабушкиного дома. Тот был со сладковатой нотой, а этот более древесный. Я отлично помню запах бабушкиного дома, из-за которого я переставала ночевать у нее. Во сне я чувствовала присутствие мужчины. Он словно был внутри меня. Очень странное ощущение. «Ба, ну избавься ты от этого мускуса!» — умоляла я ее. «Розовых кустов во дворе и так хватает. Тебе не кажется, что к нам каждую ночь приходит призрак дедушки?» «Лиса, фантазерка моя!» — смеялась бабушка. «Призраков не существует». «Ага, а сила твоя лечебная существует». «Ну, признайся, ба, это ж магия, да?» Я схватила бабушку под руку, вглядываясь в ее фиалковые глаза. «Как ты смогла так чудесно соседки шрам разгладить? До сих пор не пойму, как рогоносец дядя Коля мог промазать и отрубить топором жене только пипку носа. Я бы точно не промахнулась!» «Ой, не наше это дело!» Отмахнулась от меня бабушка. «А какое же наше?» Не унималась я. «Не призрак это, говорю тебе!» Щелкнула она меня по носу. Если никого не видишь, значит, никого нет. Вечно ты что-то скрываешь от меня, подозрительно прищурившись, поплелась я вслед за бабушкой. Хоть заранее намекни, а то потом узнаешь, что вся твоя библиотека это книги по ареню замаскированные под практикумы по химии. Бабушка звонко рассмеялась над моими сказочными теориями. Лучше тебя ни о чем не спрашивать, обиделась я. Тогда буду верить в призраков, пока не назовешь мне веские аргументы против. Бабушка стояла на своем, я на своем, так что больше ночевать у нее я не оставалась. Свой сон я не хотела делить с бабушкиными призраками. К тому же она наотрез отказывалась применять на мне свою чудодейственную химию. Несмотря на всю осторожность, количество шрамов с годами становилось больше. Однако бабушка сказала, что со всеми своими проблемами не нужно уметь справляться самой. Так что я до сих пор не определилась, обижаться на нее или восхищаться ее верой в меня. Закинув подушку в шкаф, я сняла с вешалки легкое пальто горчичного цвета. Оно отлично сочеталось с зеленым костюмом и сегодняшней теплой погодой. Телефон, сумка, ключи и очки. Это еще одна моя хитрость. Аномалии моей кожи имела не только минусы, но и плюсы. Годы не оставляли на моем лице своего отпечатка. И это тоже проблема, но решаемая. Очки, стрижка, каре и сразу выглядишь куда солиднее. Взявшись за дверную ручку, я вдруг почувствовала легкое покалывание в пальцах. Рука немела. Чушь. Я потянула за ручку, но дверь не открылась. Она словно слетела с петель и стала медленно наваливаться на меня, заставляя отступить назад. Шаг еще один. И вот я уже сижу на полу среди свалившихся невесть откуда цветов. Букет? Да нет, это не букет. Цветопа целый. Я поднялась, разгребая ветки. Фитокатастрофа квартирного масштаба. «Вот откуда они взялись?» Бросила сумку, обхватив ворох цветов. Но они продолжали падать сверху, и я, не устояв, опустилась на колени. Они сыпались буквально с потолка, из ниоткуда. Если бы это были мускусные розы, я бы подумала, что дед вернулся с того света. Но на этот раз мускусом тут и не пахло. Я громко чихнула от сладковатого карамельного аромата неизвестного мне вида орхидеи и попыталась подняться. «Я, конечно, люблю цветы охапками», Но не такими же. Если бы не чья-то идиотская шутка, чувство радости от красоты цветов и приятного аромата я бы наверняка испытала. А тут прямо какое-то цветочное проклятие. Слава богу, что цветочки только напали на меня, а ведь могли бы и покусать. Чертыхаясь закинула цветы в ванну и включила воду. В конце концов, цветы ни в чем не виноваты, а до вечера они без воды завянут. На лестничной площадке было пусто. А лифт открылся, как только я подошла. Как бы кто то кто-то его заранее вызвал для меня. Распахнув дверь подъезда, я направилась к машине. Тепло. Листова тихо шуршит под ногами. Баби лето в этом году особенно долгое. Я полезла за ключами в сумку. Подняв глаза, вдруг наткнулась на пелену белого тумана. Что это? Зажмурилась и снова открыла глаза. Туман исчез, и я увидела парковку. Однако радость от прозрения была недолгой. «Где мой Эвок? Выдохнула я. «На стоянке десятки машин, но моей нигде не было. Может, те цветы была некая благодарность гонщика за мою машину?» Эту нелепую мысль я быстро отбросила, не теряя надежды и нажала на ключе на кнопку центрального замка. «Ой, мама, мир точно сошел с ума!» Моя челюсть перестала подчиняться от удивления. На мой ключ отреагировал совершенно другой автомобиль. Я подошла ближе. «Мой чудный красный рейндж с белой крышей, ты ли это?» Бормотала я в полнейшем расстройстве недоумений. «Боже мой, номера-то мои!» «Если тебе что-то кажется, это не значит, что это так и есть», — учил меня отец и наставлял проверять все на зуб. Медленными шагами я приближалась к неотвратимому и, наконец, укусила краешек бокового зеркала. «Невкусное, но настоящее!» Заглянула под днище, а потом ковырнула ногтями бампер и покрышку в надежде нащупать хоть какие-то признаки моей машины. Белая краска крыши, словно расплавленная под солнцем, застыла на красных дверях и капоте, потеками и разводами. «Ну какой негодяй тебя так изуродовал?» Дрожащими руками я поглаживала холодное железо. «Может, все же это не мой автомобиль?» Мелькнула вдруг мысль. Заглянула в окно. Да вроде мой, и внутри все так знакомо. Ароматизатор, ручка, салфетки. Я быстро поскользнула в машину. Руль на зуб не стала пробовать и сразу завела. Номера мои и ключи подходят, а с цветом потом разберусь. Так работа в лесу бежит, ждать не будет. Работа моя, она такая. Она может. Прикрутила громкость радио и попыталась сосредоточиться. Слишком много событий за одно утро. Меня душили во сне, оглушили цветами, подменили машину, странная была попытка покушения на мою жизнь, скорее просто смешная и мистическая, хотя желающих убрать меня хватало с головой. Моим вторым хобби была защита несправедливо обвиненных в преступлениях тех, кого заманили в ловушку и силой выбили признание, или кого осудили по ошибке. Я не отказалась полностью от увлечения юриспруденцией, а просто нашла другой способ реализовать свои мечты. Так вот, после окончания юрфака я инкогнито предложила Олегу Савицкому создать адвокатское бюро по подпольной борьбе за справедливость. Талантливого студента с диагнозом обостренного чувства справедливости я приметила еще на третьем курсе. Этот птиц-говорон отличался не только сообразительностью, но и холодным умом. Моему уму ужасно не хватало такого трезвого холода. Немного понаблюдав за ним, я поняла, что со своей справедливостью в систему он не впишется, и министром юстиции ему явно не стать. Но не пропадать же таланту. Он тоже так подумал и согласился. Теперь Олег Савицкий – самый авторитетный адвокат в городе. И хочу заметить, бесплатный. Общаемся мы с ним виртуально. В основном Олег выбирал дела сам, но мои были в приоритете. Как довольно состоятельная женщина, я могу позволить себе оплачивать все его расходы по нашим делам. А также его адвокатские услуги. Такое вот у меня благотворительное хобби. Мы с моим адвокатом-аватаром не проиграли ни одного дела. Так что в городе масса как довольных, так и недовольных нашими действиями. И если я с Савицким никогда не встречалась лично, это еще не значит, что разгневанные силовики не отследят меня по IP-адресу. Но даже самому отбитому на всю голову полица не пришло бы в голову завалить вход в квартиру цветами и расписать автомобиль. Методы у них совсем другие. Подбросили бы мне как журналисты Голунова наркоты, а потом доказывала бы всем, что я, мы, Алиса Корницкая. Хотя о чем это я? И все-таки не похоже, что меня собирались сегодня убить. Как-то не клеилось одно с другим. В моей жизни иногда происходили странности. Может, поэтому моя лучшая подруга-психолог. И дело не в изменении объектов вокруг меня, а в моем внутреннем мире. Хорошо, пусть будут звуковые галлюцинации, слуховые, но запахи откуда? И кто привязал к потолку куст орхидеи? И главное, зачем? Удивить меня? А про машину даже думать не хочу. От мысли меня отвлек звонок. Я нажала чудо-кнопку на руле. Самая удобная и мной по достоинству оцененная функция в автомобиле. В салоне раздался мягкий голос Дашуты. «Привет, дорогая! Завтра у нас будет мальчик!» Выдала она. Совершенно забыла про будущего крестника со своими смертельными снами. «Поздравляю, моя хорошая! Во сколько операция?» «В десять! С утра сразу отстреляюсь, и вот тогда готова буду принимать поздравления!» Рассмеялась подруга своим фирменным заразительным смехом. Я безумно рада за нее. Наконец, маленькое счастье килограмма так на 3-4 ей улыбнется. Да то прекрасный светлый человечек, всегда улыбающийся не только губами, глазами, сердцем, руками. Ее располагающий взгляд сканировал как рентгеновский луч, выявляя более хелесовой пяты пациентов, друзей и родственников. Психолог от Бога считала, что душевные раны нужно лечить вселенской любовью. Поэтому при каждой нашей встрече сватала меня. Только вот я не хотела разрушить жизнь еще одного мужчины. Моя подружка умная, привлекательная и обаятельная, окруженная любовью брата, родителей, мужа. Пятнадцать лет в браке, а детей у них все не было. Она все трещала и трещала о своих планах и ощущениях, а я угукала в ответ. Ну, конечно, дети – это же естественное желание для женщины. Однако для меня оно оказалось неизбыточной мечтой. Одной из причин моих неудачных дружеских браков было отсутствие детей. Больше всего меня расстраивало то, что у меня не было никаких проблем со здоровьем. Но почему бесплодие? Я даже никогда ничем не болела. В наше-то время у меня было слишком хорошее здоровье, да и у партнеров серьезных проблем не было с репродуктивностью. В остальном не могу утверждать. Пусть земля им будет пухом. Впрочем, как показала жизнь, кроме генетики, есть пути, которые неисповедимы. На сегодняшний день у меня ни детей, ни отношений. Признаю, на то были и другие причины. Моя увлеченность работой и мой жизненный график. Так что после неудачного опыта, хотя почему неудачного, очень даже прогнозируемого опыта, я решила, что отношения не для меня. В них столько сложностей, в том числе и любовь. Чувство, где нет никакой свободы, постоянной ответственности, заботы. Слишком это утомительно. От этого хочется сбежать. К примеру, на остров. Забеглась по врачам и совсем выпала из жизни. Что у тебя случилось? Не отнекивайся. Прервала саму себя шута, да и мои мысли тоже. Я по голосу слышу, что-то случилось. «Ничего не скроешь от чуткого уха психолога». Вздохнув, я вкратце рассказала про утренний сюрприз с цветами. «Какая ты глупая, Алиса! Чего расстроилась? Чего злишься? Может, мужчина-флорист?» Я прыснула от смеха. «Флорист? Нет-нет, мужчина и флорист – два несовместимых понятия для меня». «Я же тебе говорила, все у тебя будет хорошо». Пора сжечь мосты прошлого и идти дальше, проанализировать все, что было, сделать выводы и начинать новую жизнь. Как я люблю это ее проанализировать и сделать выводы. Какие выводы я могу сделать после того, как два моих мужа скончались сразу же после развода? Не сохли же оба от тоски. Хорошо, что мои дорогие и горячо любимые не отдали Богу душу в первую же брачную ночь, а хотя бы на какое-то время скрасили мою одинокую жизнь и после чего умерли от внезапной остановки сердца. Это вообще что за диагноз такой? Да еще и мужчин до 40 лет. И кого мне в этом винить, если не себя? Я – самая настоящая черная вдова. Психологу такое сказать, как приговор себе подписать. Это хорошо, если из-за навязчивых мыслей поставят диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство». А если бредовое расстройство? Это же почти паранойя. Получу приговор в виде пожизненного лечения. Поэтому лучше играть в феминистку, тем более это сейчас в тренде. К тому же мне действительно комфортно быть одной. Знаешь, моя милая, я развелась из-за отсутствия терпения, а вот потом снова вышла замуж из-за плохой памяти. Так и что, дорогая моя? Да так, память у меня с годами стала лучше, а терпения все меньше. Я нервно постучала коготками по рулю. Психологи, они как танки, если наметили цель, то прут до конца» и тут нужно выкрутиться, как уж на сковородке. Понимаешь, хочу восхищаться своим мужчиной и уважать его. Такого вот не регионального масштаба, а прямо-таки вселенского. К примеру, хочу такого, как Путин. Он, кстати, в разводе. «Не сыпь, не соль», – застонала в трубку Дашута. Было время, когда она так увлекалась президентом, что муж начал ревновать ее к телевизору. Но влюбленность быстро прошла. Муж-то рядом, а Путин, он далеко. «Разочаровавшись в одном человеке, не наказывай всех, просто полюби и вернешь свою способность доверять», – завела любимую мантру психолог. «Я тебя умоляю, о чем ты? Доверять и любить две разные вещи». «Влюбляться я могла сколько угодно, но доверять вряд ли я на это способна. В мире нет такого существа, кому я могу доверять. Сомневаюсь во всем и во всех». «Ты слишком серьезно подходишь к выбору. И чего там годами перебирать?» Все мужики эгоистичные козлы. Убедительно выдала Дашута. И твой муж козел? Тогда чего вышла замуж за него? Люблю я подругу за ее откровение. Мой муж эгоист, самоуверенный придурок, заноза, но, к сожалению, он мужчина моей жизни. И вот теперь мы плавно подошли к теме, что все бабы дуры. И мы обе рассмеялись. Действительно смешно. Откуда в этом мире появится эгоист, который смирится с эгоизмом другого? Впрочем, это возможно, но ненадолго. Переведя дыхание, Дашута продолжила. «Тем не менее, во всех правилах всегда есть исключения, такие как ты. Ты у нас бездонный космос и неразгаданная тайна». «Ой, спасибо, что так высоко оценила мой интеллект!» — хихикала я. «Дашута, как же я тебя люблю!» «Я себя тоже!» — без излишней скромности ответила Дашута. «Каждый раз смотрю на себя в зеркало и еще больше влюбляюсь». «Эй, красотка, легче на поворотах!» Не ровен час меню ориентацию и отобью такую прелесть у твоего мужа, пошутила я. Слушай, может, среди подвидов мужчин есть другие существа, а не только козлы, львы, тигры или даже драконы? И дальше наш разговор перешел на всякую ерунду. Скажем так, очень хочу мужчину, как облако, пушистый, мягкий, полный релакс, мечтательно протянула я. По твое описание подходит только кот. Короче, Бог любит троицу, так что в третий раз уж точно встретишь подходящего мужчину. Не сдавалась до шута Вот-вот, Бог не дурак, любит пятак. Диву даюсь, почему подруга пошла в психологи, а не в брачное агентство? И я отключилась. И почему она упорно пытается меня снова выдать замуж? Что-то здесь нечисто. Это какой-то научный эксперимент? Узнать бы, на какую тему она сейчас очередную работу пишет. А то было уже дело. Как-то она настояла на том, чтобы я заменила гели шампуни в ванной на те, которые без адушки. Потом оказалось, что подружка работает над темой психология запахов. Мы влюбляемся благодаря запахам и гормонам. Чужие запахи тебе мешают найти свое счастье, резюмировала Дашута, отобрав у меня десяток пластиковых флаконов. Пришлось неделю ерундой какой-то мыться, и это было летом. От этого эксперимента осталось одно воспоминание мухи ко мне липли намного сильнее, чем мужчины. «Дался и этот брак, что в нем хорошего? В мире столько пар причиняют друг другу такую боль, что убить было бы милосерднее». Загорелся красный свет на светофоре, я остановилась. Пешеходы не спеша шли мимо. На встречной полосе торопливый водитель на «Жигуле» выехал на «Зебру». Смотрю, а номер у него блатной. x 347 xx Прямо виндизель на «семерке». 3Х и 007. Фишки заигравшихся всех суперменов-мужчин. Видимо, денег только на номере хватило. А машина — это так, аксессуар к номеру. Может, от моего пристального внимания или еще от чего-то, но цифры на номере стали двоиться. Потом и вовсе исчезли. В тот же момент у меня резко запекла кисть. Я опустила руль и повернула руку. Родимое пятно на запястье побагровело. Оттуда вдруг застроилась легкая серебристая дымка. — Мама дорогая, что с моим телом? Моя душа уходит в небо.